Глава 16. Соня Блейд. Где мы, черт возьми? Джонни Кейдж. Я что, похож на турагента? Из хозфильма «Смертельная битва». Внимание! До начала отборочного этапа осталось 1 час 59 минут 58 секунд. Памятка участнику ежегодного турнира. На время проведения битвы личный инвентарь будет урезан.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 Замеченные в нарушении будут дисквалифицированы, независимо от причин конфликта. Я как раз успел закончить тренировку у теневого наставника, когда внезапно сработавшим порталом был перенесен в турнирную комнату своей команды. Хорошо, что я почти за день до этого успел выложить все из инвентаря в личной комнате, оставив только два стака зелья маны и зельем восстановления. Как оказалось, это решение было праведным. Собственное оружие мечи... Я все-таки решил взять с собой и менять своего решения не стал. А вот с модернизированными Крисами внезапно вышла заминка. После моей попытки их призвать и выложить в комнате ничего не изменилось. Руны на ладонях вспыхивали, близнецы послушно появлялись в руках и я их клал на пол. А через 5 секунд они снова исчезали, отображаясь у меня в инвентаре. Никакие ухищрения для того, чтобы решить эту проблему у меня не прокатывали. Хотя что я только не пробовал, начиная от облачения в латную перчатку, Чтобы руна на ладони не имела возможности призыва Криса, заканчивая попыткой оставить близнецов в сердце хаоса, и пока они не реснулись, перенестись в Мирт, не помогло ничего, и это меня беспокоило больше всего, так как я совершенно не предполагал, что с ними произойдет, если я умудрюсь проиграть в отборочных. К слову, находясь в сердце хаоса, я снова попытался поговорить с Тиамат. но она так и не ответила мне, что меня, признаться, очень настораживало. Такое впечатление, что богиня во мне просто разочаровалась и пустила все на самотек, во что я ни капли не верил. Я не верил в то, что богиня, которая провела в заточении столько лет, могла пустить на самотек залог своего существования. Что-то здесь не так. Но вот что для меня оставалось загадкой, как и то, что нужно сделать, чтобы вернуть себе ее расположение. Может, она просто затаилась, чтобы посмотреть, на что способен ее первожред самостоятельно. Там, в пасти лет и вчера, я все-таки сумел договориться с Пандорой. Вот только она осталась не совсем удовлетворенной способом обеспечения честности соглашения. Больше чем уверен, что меня собирались снова кинуть, пообещав золотые горы, и потом просто слинять, чего я допускать не собирался. Когда она увидела псов хаоса, то в ее глазах, кроме ужаса и восхищения одновременно, я заметил жгучий интерес. Ее интересовало буквально все, начиная от моей личности, заканчивая тем, как мне удалось приручить этих громадных животных. В это мое посещение зверюги не стали показывать свое пренебрежительное отношение ко мне, за что я был им дико благодарен. Псы просто улеглись двумя огромными холмами у входа и безмолвно наблюдали за гостями, истекая клубами мглы. Не зря я штудировал форум перед тем, как решиться на это рискованное предприятие с похищением. Ох, не зря. Это было самой слабой частью моего безумного плана. Условия соблюдения сделки. Но я все-таки нашел, что мне подходило просто идеально. Оказывается, для этого достаточно посетить любой храм любого божества и принести клятву, скрепленную кровью договаривающихся и именем этого божества. Нарушение подобной клятвы каралось очень строго и всегда, неотвратимо. Даже хитрые Тармис Лос жестоко наказывали, если соглашения, скрепленные их именами, нарушались» не делая скидок на то, последователями каких богов являлись дерзнувшие обмануть. Если коротко, то своего персонажа после неисполнения можно смело удалять, поскольку на него навешивался такой дебаф, что дальнейшая игра становилась попросту невозможной. Конечно, Пандора сразу заортачилась, но потом, поколебавшись, решилась. Я смог предложить ей такие условия за ее работу, что думала она недолго, плюсы перевесили». И расстались мы хоть и неприятелями, но без оскорблений и с уверенностью в том, что договор будет исполнен. Теперь она не имела права никому рассказать о клятве. Она не могла озвучивать ее условия никому даже намеками, ни в реале, ни в вирте. При составлении я полностью подстраховался, исключив любую лазейку, с чем мне очень помог дядя Женя, нашедший в первоначальном тексте кучу огрехов. Кстати, мой план он одобрил, признав довольно годным что еще больше утвердило меня в моей задумке. То, что она должна была сделать, полностью развязывало мне руки в предстоящем турнире, позволяя остаться без привязки к его результатам. А еще я заметил ее интерес к фракции Хаоса, несмотря на то, что сама Пандора активно прокачивала репутацию с двуединым. И теперь я не исключаю вероятности того, что она пожелает сменить лагерь. И да, она так и не узнала, кто скрывается под личиной полярника. Что примечательно, когда мы произносили текст клятвы, то сформировавшийся системный договор автоматически был заключен на имя Мегавайт. Но эта информация так и осталась в логах только у меня, как я понял. «Я знал, что будет жестко, но это...» удивленно протянул Варуван, прочитав памятку, что циклически выводилось на огромный экран перед нами. «Это, кстати, было единственной футуристической вещью в обстановке турнирной комнаты». Именно с этого экрана выбывшие участники отборочного этапа будут иметь возможность наблюдать за схватками. Как сказал утрамбовщик, когда командное состязание завершится, такой экран можно будет установить у себя в личной комнате, но уже заплатив определенную сумму денег. Ну оно и понятно. 100 оставшихся участников, которые обязательно купят себе такие девайсы, это не маленькая статья дохода, так как никто не будет пренебрегать возможностью изучить технику своих будущих противников. Но самым гениальным ходом было то, что экраны можно было приобрести только после отборочного этапа, но до начала турнира. «Тебя не смутило, что?» «Стопроцентная чувствительность», – сварливо поинтересовался Яхиль. «Ну, не только», – вампир смутился. «Тут все как-то замудрено, ограничено. Такое впечатление, что нас на войну в реале отправляют». «А ты чего ждал?» – удивился я. «Как по мне, нормальные условия». Здесь я вполне понимаю организаторов. Хлеба, зрелищ, народу, а взамен от него кучу денег. Взять бы даже эти телевизоры долбаные. Например, моей первой мыслью после того, как я узнал, что их нужно покупать, была «Если пройду первую жатву, тогда только куплю». Оказывается, не я один такой прошаренный. Организаторы очень постарались, чтобы эту опцию приобрело именно 100 человек, а не 50, которые останутся после первого этапа. По достижении числа 100 игроков отборочный прекращается, а каждый участник переносится в личные комнаты, откуда они и будут каждый день наблюдать за ходом ежегодного турнира. Первая жатва – так называли первый этап после отборочного. Именно в первой жатве сходится в битве сотни игроков, которым посчастливилось выжить в мясорубке из первоначальных 10 тысяч участников. Этот этап, как правило, является самым коротким, Ибо игроки, еще не отошедшие от отборочного, стараются максимально быстро выпилить количество потенциальных соперников во второй жатве до количества 50. В первой жатве участникам снова доступны все ранее заблокированные умения, поэтому по кровавости она не уступает мясорубке. После первой идет вторая жатва. Один из самых загадочных этапов большого турнира, в котором можно сорвать огромный куш. Эта часть конкурса неизменно проводится на плато «Тысячи глоток», Почему оно имеет такое название, можно только догадываться. Но вся соль не в этом. Все дело в том, что оставшиеся 50 человек сходятся в битве, где задача каждого – убить как можно больше противников, но уже в другом режиме. Когда над плато появляется 25 энергетических куполов, которые разбивают участников на пары, начинается бой. Длится он для каждой пары до тех пор, пока под куполом не останется в живых только один – После чего купол пропадает, а человек должен напасть на такого же игрока, который также расправился со своим противником. Тот, кто набьет больше всего фрагов до тех пор, пока в живых не останется 25 участников, получит особый бонус – золотую пайдзу, глубоко читерский пропуск, дающий право не принимать участие в турнире, вернувшись с него аж в полуфинале. Как мне показалось, данный предмет был введен в турнир по двум соображениям. Первое Добавить ярость во вторую жатву. Второе более банальное объяснение. 25 при на 2 дает всего 12 пар, а одного непрекаянного оставляет как бы не удел, полностью нарушая всю попарную разбивку для будущих этапов. Но Пайдзе имеет и подвох. Если по какой-то причине один из участников турнира откажется от дальнейшего участия, то золотая пайза аннулируется, и ее обладатель обязан уравновесить количество игроков, и участвовать в турнире на общих правах. Что примечательно, если от участия внезапно откажется еще один игрок, то держатель Пайдзе снова имеет право не участвовать в схватках до полуфинала. В общем, неоднозначная вещица. После второй жатвы оставшиеся игроки оказываются разбиты на 12 пар, а схватки уже проходят в режиме одиночных, что с этого момента дает каждому участнику начать более детально подмечать все сильные и слабые стороны противников перед экранами в личных комнатах и простым зрителям, которые соберутся поглазеть вживую. Схватки идут подряд на протяжении дня, но никогда две одновременно. Именно с этого момента в 1-16 финала уже можно объективно оценивать уровень каждого участника. Процент ставок в лиге букмекеров максимально возрастает во время второй жатвы. Нет, ставки можно ставить и раньше, но, сами понимаете, это будет не совсем дальновидно, так как шанс прогореть очень велик. На этом и завязан мой второй не менее рискованный план. Я собирался ставить с самого начала. В 1-8 финала остается всего 6 пар, которые также сражаются в одиночных схватках, пока не останется 6 участников, которые и пройдут в 1-4, сразившись в трех зрелищных боях. Именно в этот момент, когда после 1-4 в полуфинал выходит 3 человека, в сетку турнира вносится имя держателя Золотой Пайдзе, с этого момента, теряющего все свои привилегии. Полуфинал порадует нас двумя схватками, победители которых и встретятся в финале турнира, чтобы драться за титул победителей ежегодного турнира. Разбивку на команды я предложил следующую. Я, Вампир и Ихиль. Во второй команде остались утрамбовщик Димон и Кастет. «Я специально разделил команды таким образом, чтобы максимально уравновесить ее участников. А когда все возьмут сотый уровень и лишатся умений, то польза тролля будет просто неоценимой. Особенно такого тролля, как дядя Женя. Когда я узнал, что в реале Варуван занимался паркуром, то понял, что легкой мишенью он точно не будет. Единственным балластом был Ехиль, которому нужно было непременно попасть в сотню выживших, чтобы пройти дальше». «Если вы считаете, что хилл – это бесполезное существо, которое может только бафы накладывать, тогда у меня для вас плохие новости, ребята!» Именно эту фразу недовольным тоном он мне и сказал. «Когда я поинтересовался, нахрена он нам нужен?» А потом, когда отошел, он уже нормально объяснил, что не будет обузой. А по достижению сотого уровня он станет довольно неприятным сюрпризом для противника. «Ну что, готовы, парни?» Взглянув на экран, отсчитывающий последние минуты перед началом отборочного этапа, который в народе прозвали мясорубкой, «Бедному собраться, только подпоясаться», подмигнул Ихиль, и мы рассмеялись. Настроение было боевое. Мы были намерены прийти и победить. А если учесть, что я поставил в лиге кучу денег на довольно фантастический результат, то проигрывать мы вообще не имели права. Хорошо, что об этом не знает утрамбовщик. Иначе его бы хватил Кондратий. «Узнай, сколько именно и на кого я поставил». «Внимание! До начала отборочного этапа большого ежегодного турнира осталось 10 секунд». «Не подведите меня, парни!» Я ободряюще хлопнул вампира с эльфом по плечам. «Покажем им, кто такие мастера!» «Да!» — проревело две глотки, и мы исчезли во вспышке порталов. «Ноль секунд!» «Внимание!» Большой ежегодный турнир начат. Желаем удачи всем его участникам.